Восьмое. Из дневника Анны Васильевны. Когда мы возвращались, я сказала ему, «Я знаю, что за все надо платить, и за то, что мы вместе, но пусть это будет бедность, болезнь, что угодно, только не утрата той полной нашей душевной близости, я на все согласна». Что же, платить пришлось страшной ценой, но никогда я не жалела о том, За что пришла эта расплата?